Глава 52. Умирать было нелегко даже во сне. Ещё тяжелее было от того, что твои убийцы, как две капли воды похожи на твоего отца и дядьев. Когда пули попали в неё, ревер вынесло из сознания Саймона, и она оказалась в чём-то вроде лимба. Она лежала на спине с чётким ощущением того, что три оболочечные пули почти одновременно пронеслись в её туловище. Отбросив её назад и причинив непоправимый урон её внутренним органам, внезапно возникла мощная сокрушающая боль. Лес вокруг Ривер потускнел, словно его заволокло туманом. Она почувствовала, что проваливается в более глубокий слой сна, тёмный и гнетущий. Боль начала ослабевать, свет тоже. Если она сдастся, то может больше ни о чём не беспокоиться. Бояться забытья не нужно. Нет. Нет. Она не капитулирует. Она должна сражаться до конца, ведь от этого зависит не только её жизнь, но и жизни всех, кто находится на Сиренити. Ривер забилась, пытаясь прорваться наверх, стряхивая с себя холодный уют небытия. Достигла ли она своей цели? Проснулся ли Саймон? В любом случае Ривер не могла рисковать. Нужно действовать дальше. Следующая Кейли. Ривер принялась искать мир с Новкейли. Ей удалось увидеть обрывки того, что произошло с ней за последнее время. Похищение, особняк на складе, драматическое появление Лоизи и Фрая на эвакуаторе, вооруженное противостояние двух мужчин. Она ориентировалась на эти образы, позволяя им тянуть себя к ним, словно мотылька к лампе на веранде. Она пробивалась сквозь толстую мембрану, отделявшую ее от сознания Кейли. Риверт толкала и рвала эту мембрану, пока не проделала отверстие, через которое можно проскользнуть на другую сторону. Ривер оказалась на дороге, которая вела к дому Даля. У нее кружилась голова, и было тяжело дышать. Проникать в чужие сны становилось все сложнее. Она начала уставать. Ее раны в груди все еще болели. Сколько она еще сможет этим заниматься? «Столько, сколько нужно», — сказала Ривер самой себе. «Она соберет волю в кулак и будет упорно двигаться вперед, пока не разбудит всех, кого сможет, и не остановит корабль». «Кейли ей поможет. Кейли спит в машинном отсеке. Всё, что ей нужно сделать, это каким-то образом отключить двигатель. Если, конечно, Ривер удастся вырвать Кейли из её сна». Она посмотрела на картину, которая развернулась в нескольких футах перед ней. Разбитый эвакуатор, лимузин изогнутый, словно бумеранг. А рядом с машинами отец Кейли навёл свою двустволку на колеба Даля, который, в свою очередь, целился из пистолета в голову Кейли. «Не надо!» молящим тоном произнёс Алаизи Фрай: "Не стреляйте в неё". "Да, я так и думал", сказал Даль, не убирая оружия. Голос его мягкий и тягучий был похож на сироп. "Своих детей у меня нет, но я прекрасно понимаю, что они слабое место для их родителей. Эта девочка вам дороже жизни. Именно поэтому я рассчитываю, что вы положите своё оружие на землю", кротко словно ягнёнок. "Иначе ваше сердце, которое я по-прежнему считаю своей собственностью, разорвётся на части от тоски. Папа, не делай этого, сказала Келе. Он тебя убьёт. Может быть, ты и Кафка, но выбора у меня нет. Если я должен умереть вместо тебя, то я не против. Он всё равно убьёт нас обоих. Такой он человек. А как вам такая мысль? спросил Даль. Вы, Алоизий, выполняете мою просьбу, а я даю слово, что отпущу Келе. Нет, не доверяй ему, папа. Клянусь могилой матери. Он врет, он пытается тебя надуть. Алоизий Фрай подумал, но, похоже, другого решения не нашел и положил ружье на землю. Ривер, окажись она на его месте, поступила бы так же. Она понимала, что Даль без колебаний застрелил бы Кейли. Алоизий Фрай тогда мог бы выстрелить в Даля, и месть, возможно, принесла бы ему удовлетворение, но не воскресила бы его дочь. — И что теперь? — спросил Алоизий Фрай, выпрямляясь. Вы у вас есть то, что с формальной точки зрения принадлежит мне, сказал Даль. И теперь я собираюсь распорядиться этой своей собственностью так, как считаю нужным. Я про ваше сердце. Он ещё только наводил свой пистолет на отца Кели, когда Ривер начала действовать. Её никто не заметил. Внимание этих троих было сосредоточено только друг на друге. Ривер устремилась вперёд, промедленно хотя бы долю секунды и всё бы было кончено. Сну нужно вырвать клыки, иначе он укусит. Сделав кувырок, она схватила дробовик и выстрелила из одного ствола в колеба Даля. Он повалился на дорожку бездыханный. Ривер развернулась. «Кейли, мне жаль, что так вышло», — сказала она. «Прости меня». Не разгибаясь, она разрядила второй ствол Валаизия Фрая. Отец Кейли упал на землю с зияющей дырой в животе. Кейли закрыла лицо руками от ужаса. «Ривер, что? Почему? Послушай меня». Ривер отбросила в сторону дымящиеся ружьё и подошла к Кейли. «Ты спишь. Всё это дурной сон. Твой отец уже умер, и ты это знаешь. Всё, что произошло с тобой за последние недели, — это сон. Ты, Кевин Нетли Фрай, и в данный момент ты лежишь в машинном отделении Сиренити, а всем нам грозит страшная опасность. Корабль летит прямо на одну из лун Кентербери. Если ты не проснёшься и не предотвратишь столкновение, то мы врежемся в неё и все погибнем. Кивни, если ты меня поняла». Кейл онемело от шока и дышала коротко, прерывисто. "Нет, нет, нет", сказала она. "Кейл, прошу тебя, возможно, ты наша единственная надежда. Ты застрелила моего папу, а мой папа застрелил меня", подумала Ривер. "Ну что ж, тут считаться. Я же говорю, он не твой отец", сказала Ривер. "Его как и Даля пришлось вывести из игры, иначе бы они сделали всё, чтобы меня убить. Нет, только не папа". Он бы тебя и пальцем не тронул. Он он был хорошим человеком. Да, сказала Ривер. Я с ним не знакома, но наверняка он хороший, раз воспитал такого хорошего человека, как ты. Я знаю, как ты по нему скучаешь. Ты хотела, чтобы он снова был жив и сон исполнил твою мечту. Но Кейли, всё это лишь в твоём воображении. Оно стало для тебя ловушкой, и мне нужно, нам всем нужно, чтобы ты из неё освободилась. Наполненные слезами глаза Кейлис покусировались на Ривер. "Ты ты настоящая?" "Да, я Ривер. Ривер, которую ты знаешь. Ривер, с которой ты дружишь. Если это правда, тогда что ты тут делаешь? Я пришла тебя спасать." Лицо Кейлис посуровило. "А почему ты не ведёшь себя как Ривер? Ты даже не разговариваешь как она. Твои глаза, они не выглядят потерянными. У тебя острый взгляд." Если я действительно создала папу в своём сне, как ты говоришь, то может я и тебя придумала такой, какой хочу тебя видеть. Об этом поговорим в другой раз. А сейчас мне очень нужно, чтобы ты проснулась. Ты не в танкер Тони, а в машинном отделении Serenity. Я хочу, чтобы ты нащупала под собой настил палубы и услышала гул двигателя. Когда проснешься, подкрути его так, чтобы корабль не врезался в Луну Минор. Если кто и может это сделать, так это ты. Нет, нет. Дес мой отец, я не могу его бросить. Ты его уже бросила. Ты рассказывала, как похоронила его на кладбище, рядом с церковью, в которой волонтёрит твоя мать. Ты рассказывала о службе, которую провёл пастор Дрискол, о том, как весь день шёл дождь, а когда группу пустили в могилу, тучи рассеялись и появилась радуга, и ты решила, что это знак того, что всё будет хорошо. Помнишь? Келина хмурилась. Я это помню. Если ты это помнишь, значит, тот, кто лежит вон там, не твой отец. А как же иначе? Келли посмотрела на кровавленный труп отца. Но он Да и зачем мне его убивать? Это же бред. Разве что у меня была веская причина так поступить? Причина состоит в том, что он не существует и никогда не существовал. В этом нет никакого смысла. Келли, ты сама знаешь, что это не так. Но я не могу ждать, пока ты сама во всём разберёшься. Такую роскошь мы себе позволить не можем. Прости за то, что мне сейчас придётся сделать. Что ты, Ривер дала Кели пощёчину, вложив в удар всю свою силу? Ой, воскликнула Кели, прижимая ладонь к щеке. Проснись, Кели, ты должна проснуться. Кели посмотрела на Ривер. В неё был взгляд человека, которого обидели, предали. Ривер собрала всю волю в кулак и снова её ударила. Это было нелегко, ведь Килия её подруга. Проснись, повторила Ривер ударив её в третий раз. Проснись и спаси Serenity.